было втрое короче пути проделанного армией по суше через препятствия куда более тяжелые и сопротивление врагов гораздо более многочисленных. Птолемей писал из долины Свата, где утренние туманы сверкают миллионами жемчужин над рощами низких деревьев, усыпанных густорозовыми цветами. Быстрая река мчит изумрудную воду полиловым камням, берега млины,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 И уже нет ее верных тессалийцев, и милого Леонтиска, всегда готового прийти на помощь. Птолемей пишет Араксани, сопровождающей царя то жена великого полководца, божественного Александра. К ее услугам вся армия, а если она